Голова двадцать четвертая. «Вот падлы! Контра!» — не выдержав, прошипел Мартынов. На лице старшего сержанта застыла маска настоящей холодной ярости. Когда мы встретились с ним взглядами, он мрачно кивнул головой на склад, мол, пора брать, хватит сидеть тут дослушать. Когда я отрицательно покачал головой ему в ответ, брови Вити еще сильнее сдвинулись к переносице. «Не понравился ему мой ответ. Совсем не понравился. И все же я считал, торопиться нельзя. Было очевидно, что мы наткнулись на что-то гораздо более опасное, чем простые бандиты под личиной дембелей. Перед нашими глазами разворачивался целый заговор. Заговор с целью крупной диверсии в поселке». Да, для стороннего неосведомленного человека все могло выглядеть так, что бандиты действительно готовы пойти на такой отчаянный шаг, чтобы скрыться за границу с неким кладом. Но мне казалось, что здесь все далеко не так просто, как могло видеться на первый взгляд. Афганская война тогда, в моей прошлой жизни, стала серьезной частью этой моей жизни. Тогда она изменила все, сделала из меня того, кем я являюсь сейчас. Переначалось с ног до головы, хорошо ли это или плохо. Даже уйдя в отставку, я не терял интереса ко всему, что случилось тогда, в те печальные и одновременно сложные для выполнявшей интернациональный долг советской армии годы. Находясь в гуще этой бойни, сложно было видеть дальше круга задач, что ставит перед тобой командование. Сложно увидеть общую картину. Нет, конечно, от знакомых офицеров и разведчиков я слышал всякое, но все это сложить в одну единую картину тогда было непросто, да и некогда было складывать. И только потом, через много лет, когда я стал пристально изучать причины, следствия, отдельные проявления этой войны, тогда многое открылось моему новому взгляду. Многим, что тогда произошло, я интересовался, и мотивами, коими руководствовались стороны, и методами, которыми они достигали своих целей, и, конечно, последствиями, к которым все это в итоге привело. В том числе интересовался я и тем, как работала вражеская разведка. Американская, китайская, пакистанская. Вся эта кодла активно друг другу помогала, вместе работая против СССР. И работали они любыми возможными средствами. Что ж, на войне любые способы хороши, тут нет никакого секрета. С приходом и развитием в России интернета информации по Афгану стало столько, что хоть засчитайся. Заинтересованному человеку найти ее было совсем несложно, а я был достаточно заинтересован, потому легко находил. Я читал о методах и реальных рассекреченных операциях АСИ против СССР в Афганистане. Читал про операцию «Циклон», проводимую ЦРУ с 1979 по 1989 год. И везде встречалось все одно и то же. Вербовка под ложными целями с сокрытием истинных. Исполнители с криминальным прошлым, исполнение собственных планов, подсозданное провокаторами шумиху. И знаете что? Сейчас, слушая разговор этих людей за стеной сарая, я видел параллели. Видел и понимал, что все на самом деле совершенно не то, чем кажется на первый взгляд. Информатор — чифир, куратор — старший. Группа ничего не подозревавших, отчаявшихся уголовников, готовых на все ради свободы, денег и собственной безнаказанности. Диверсия на складе КСМ. А главное — восточные гости. Все это кусочки пазла, которые мой шустрый ум быстро сложил в определенную картину. Все это слишком походило на знакомую схему работы разведок, о которых я не раз и не два читал в интернете. И не только читал, но и слышал о подобном от знакомых офицеров разведки еще тогда, в прошлой моей жизни, в годы войны. Даже получив такие крохи информации, такие косвенные указания, я понял. Передо мной разворачивается очередная игра спецслужб. Скорее всего, пресловутый айсай. А значит, и действовать нужно было решительно, но осторожно. Мартынов тихо подался ко мне и даже открыл рот, чтобы что-то сказать, но не сказал. Все потому, что среди не слишком значительного бубнижа дембелей и их куратора мы уловили кое-что интересное. Слова тенька, «Склад ГСМ? Мы так не договаривались, Арсен». «Никаких имен», — чуть погодя сказал куратор, названный Арсеном. «Или ты с первого раза не понял». «Склад ГСМ — это уже слишком». Проигнорировал слова Арсена теньок. «Слишком опасно». — Если мы решимся на это, есть сильный риск вообще не выбраться живыми даже из поселка. — На таком раскладе ты нас не предупреждал. — Ведь верно, — тут же спохватился Ташкент, — не предупреждал. — Я думал, мы просто на каком-нибудь базаре местным набедокурим или еще что-то подобное, но склад — вот уже так просто не отвертишься. — В каком базаре? Ты чего, Ташкент? Нам же надо, чтобы погранцы отвлеклись на диверсию. «Чтоб так отвлеклись, чтоб через границу прошмыгнуть можно было!» Вот же стал возмущаться Чефир. «Некому будет прошмыгивать, если мы все поляжем!» Холодно ответил Тенек. «Так не полегай!» Столь же сурово сказал ему старший Арсен. «Сделай все как надо, если сработаете как профессионалы!» То все выйдем живыми, а к послезавтрашнему утру будете уже свободными и богатыми людьми за границей. Чего тут непонятного?» «Кажется, у них все срывается», — шепнул мне Мартынов, напрочь забыв о том, что хотел мне сказать минуту назад. Я покивал и добавил. «Не будем торопиться, послушаем еще. Ты сам-то слышишь, что говоришь?» — спросил тем временем у Арсена Тенек. — Щадить нас никто не будет. Тут как лотерея. Повезет — выйдем. Но в лотереях редко везет, сам знаешь. — Вот. А я о чем? — клянился Ташкент. — Я? — Тихо всем! — ряпнул старший. Дембеля и правда притихли. На несколько мгновений на складе из-за его пределами повисла гнетущая тишина. — Раньше надо было думать. Ясно вам? — продолжал старший. — Я вам четко сказал, что нужно делать, иначе все мы покойники. А сейчас вы своими собственными ртами, теми, что собачитесь, как стадо детишек из-за конфетки, нас все ближе и ближе к смерти подталкиваете, вот что вы делаете. «Вот — Вот-вот, — пискнул Чефир, — нам сплотиться надо, а не ссориться, надо быть всем за одного. — Послушайте Чефира, — сказал старший. Он, кажется, из вас единственный, кто с головой дружит. Короче, так, отставить склоки, ясно вам?» «Никто не ответил». «Ясно?» — снова спросил Арсен. «Ясно», — тихо ответил Тенек. «Предельно ясно», — послышался недовольный голос Ташкента. «У, ясно», — промычал колода. «Ну и отлично», — сказал Арсен сурово. Давайте еще кое-что обговорим. Внезапно я услышал шорох шагов. Обернулся, обернулись остальные погранцы. Это потому, что к складу двигались милиционеры, решились таки. Гречкин и его ребята, торопливо и пригнувшись, шли к нам. Они придерживали фуражки и уже держали наготове свои пистолеты. Правда, двигались они несколько более шумно и неуклюже, чем мы, пограничники привыкший очень тихо ходить по границе и передвигаться с соблюдением мер маскировки. Потому Мартынов тут же зло возбудился. Он привстал и стал раздраженным, махать им рукой, приказывая таким образом пригнуться. Артем Грешкин не сразу понял, чего от него хочет пограничник. Он замедлил шаг, а потом и вовсе застыл на месте. Чуть-чуть выпрямился и удивленно, а еще попросительно кивнул: Что, мол, такое? Мартынов обреченно схватился за лоб. Я жестом приказал милиционерам как можно скорее двигаться к нам. Тогда Гречкин наконец -то похватился, и вся троица продолжила движение. Когда они подошли ближе, я тут же просигналил им вести себя тихо и не разговаривать. Милиционеры подошли и примостились рядом с нами. Гречкин, держа свой макаров стволом вверх, кивнул мне вопросительно, спросил. — Ну что? — Тихо ты, — зашипел я. — Вы слышали? — прервал разговор дембелей-ташкент. — Вот опять шорох какой-то. Надо проверить. Снаружи, видать, кто-то точно шурует. Глаза Гречкина наполнились настоящим ужасом. жечонок и худощавый засуетились за его спиной, не зная, что им делать. Я схватил Гречкина за китель, притянул к себе и прошептал. — Без паники. — Они нас найдут. Надо идти сейчас, пока у нас есть преимущество в неожиданности, — возразил Гречкин. — Нет. Я покачал головой. «Рано! Ждем!» Гречкин неуверенно облизал губы, растерянно глянул вверх на окошко, а потом закивал. Когда я его отпустил, то обратился к Мартынову, сказал готовиться. Дальше жестом сказал Уткину и нарыву, сидевшим рядом с углом здания, тоже быть наготове. А сам стал ждать и слушать, что же будет дальше. «Я схожу!» — вызвался тем временем Ташкент. «Пойду посмотрю, что там за шум». Нет. — сказал старший, как отрезал. — Мне надо с тобой обговорить еще кое-что по поводу твоего, так сказать, совсем не боевого настроя. Отправь этих двух. — Хорошо, схожу посмотреть, — пробурчал друг Колода. Видимо, старший указал на него и еще на кого-то. — Нет, — внезапно перебил его тенек. — Давайте я скажу сам. После того, что колода учудил сегодня вечером, я бы его никуда не посылал. А то опять еще чего-нибудь учудит. Некоторое время все молчали, видимо, ждали одобрения старшего. — Хорошо, — наконец сказал он. — Идите, Нёк, а все остальные слушайте. Как он — Какой ну, верный, прошептал Мартынов. — Почему-то считают, что облавы на них никакой не будет. — Мне тоже интересно, почему, — кивнул я. А потом мы напряглись, ожидая, где же выйдет тенек. С черного хода или все же сквозь ворота? Тенек пошел с черного. Мы услышали, как скрипнула задняя дверь. «Алим, будь тут», — сказал я Конжиеву, поправлявшему перевязь своей сломанной руке, а потом обратился к Мартынову. «Пошли, Витя». Так как утки на нарыв дежурили у ворот, за теньком пришлось присматривать нам с Мартыновым. Мы тихо, внимательно наблюдая за тем, куда ступать тяжелыми яловыми сапогами, стали двигаться к заднему углу здания. Застыли у края стены и прислушались, услышали легкие шаги. Это был тенек, он аккуратно и тихо шел в нашу сторону, осматривался, прислушивался. Мы с Мартыновым переглянулись и сняли фуражки, чтобы не мешались. Потом притихли у стены. Тенек показался из-за угла и почти сразу увидел нас. Глаза его блеснули в темноте от удивления. Мартынов тут же бросился на него, схватил, зажал рот руками. Я был тут как то дал теньку воспитательного под дых, и дембель захлебнулся собственным дыханием. Вместе с Витей мы схватили его, прижались с ним к стене и заставили полулечь. При этом Мартынов держал тенька крепкой хваткой сзади. Витя Мартынов, сильный, мощный, хоть и по-пограничному жилистый человек, легко справился с субтильным теньком. Он не давал ему ни единой возможности выбраться из своей могучей хватки. Я осмотрелся, послушал тишину, а потом упустился на корточки рядом с ними. Тенек с зажатым ртом натужно дышал носом. Его испуганные дурные глаза уставились прямо на меня. — протянул я, приложив палец к губам. — Не дергайся, Сашка! — тихо прошипел Мартынов и тут же зашипел на тенька. — Не дергайся, падла! — Сказано тебе, не дергайся, не то шею сверну. Потом Витя снова глянул на меня. Делать-то что будем. Если он скоро не придет, они что-то заподозрят. Я обернулся. Вновь прислушался к разговору оставшихся в сарае дембелей их старшего. — Ты, Ташкент, видимо, до конца не понимаешь, во что ввязался. Услышал я приглашенный голос старшего. — Не дошло до тебя еще, что взад-вперед повернуть никак нельзя. «Зато дошло, что мы можем тут все полечь», — ответил ему Ташкент. «Послушай, Чефир, он часто говорит, пан или пропал. Вот только это нам сейчас и остается», — сказал старший. «Да», — протянул Чефир, Панели пропал». Я снова глянул на Тенька. Тот уже немного подуспокоился и перестал дергаться, но все еще глубоко и нервно дышал. А потом внезапно указал взглядом куда-то в сторону окна, потом еще раз. Тенек хотел мне что-то сказать. Его взгляд говорил мне, «Выслушай, кто бы ты ни был, выслушай! Но знай, я буду молчать, не выдам вас!» Конечно же, я ему сразу не поверил. Хитрый ублюдок мог закричать и спугнуть своих дружков, а мне этого было совсем не нужно, и тем не менее я сказал, «Ведь он хочет нам что-то сообщить». «Брешет скотина. Хочет своих предупредить». Я задумался на мгновение, прикинул, какое у этого тенька сейчас положение, потом ответил. «Нас больше. Они не решатся вступать в перепалку, попытаются уйти, а этот так и так у нас останется». «Ну что?» «А то...» — я заглянул теньку в глаза, что он прекрасно знает. Его бросят, не задумываясь, если придется. Тенек торопливо закивал. Тогда я хмыкнул, а потом достал из ножен кортик, висевший на ремне. Стараясь не демонстрировать Тиньку парадность своего оружия, приложил острие к его шее и сказал. «Пискнешь? Тебе не жить. Зарежу, как свинью. Понял?» «Сашка, ты что задумал?» — недовольно спросил Мартынов. «Дай ему сказать. Что? Он хочет что-то нам сказать. Дай ему это сделать. брешет. А это мы уже потом решим, сказал я. Мартынов несколько мгновений решался, а потом, наконец, освободил Теньку рот. Я, я вас узнал, проговорил тенек, борясь с собственным дыханием. Вы те самые погранцы с ДК, так? Что ты хотел сказать, ответил я. Только давай быстрее. А то мой друг, старший сержант, заткнет тебе глотку обратно, тенек покивал. Он, старший Арсен Соакян. Он подводит нас под могилу, а я... Я хоть и не самый хороший человек всегда был, но помирать за чужие резоны не хочу. Складно плетешь, — прошипел Мартынов. Тихо ты, Витя. Посадил я Мартынова, потом обратился к Теньку. Ты чего хочешь? Живым остаться хочешь? Тенек будто не сразу понял, о чем речь. Он только округлил глаза и несколько раз растерянно моргнул. Хочешь, я спрашиваю? Да, хочу. Быстро-быстро закивал тенек. «Хорошо». Я тоже кивнул. «Сделаешь, как я сказал, останешься живым». «А сбежите, тебе все равно не сдобровать. Про склад завтра в пятнадцать ноль ноль мы знаем, и теперь, кто надо, тоже узнает. Понял?» «Понял». «Хорошо», — сказал я и спрятал кортик. «Значит, слушай сюда». «Все, договорились?» — строго спросил Саакян у опустившего взгляд Ташкента. — Кончили все эти свои бабские сопли. Ташкент глянул на Арсена из-под и буркнул. — Договорились. — Ну и хорошо. Саакян откинулся немного назад, чтобы снять напряжение с раненной ноги. Потом помассировал колено. — Теперь обсудим детали. Бак у вас полный? — Сколько литров слили? — Четыре канистра по десять. — склянился вдруг Чефир. — Тридцать литров залили в машину, десятка осталось. Хорошо, — кивнул Арсен. — Должно хватить. Так, сейчас я вам во всех деталях обрисую, как устроить диверсию. — От плана ни на шаг, ясно? Ни влево, ни вправо, иначе все, кирдык. — Ясно, — пробурчал Ташкент. — Мужики, — Вдруг промычал колоду, уставившись в окошко. — Хатенька, это что-то долго нету, а? Здоровяк выснулся на улицу, огляделся. Потом глянул на остальных и пожал плечами. — Не видать его нигде, не слухать, как испарился. Арсен нахмурился. Лицо Ташкента вмиг стало перепуганным. Он кинулся было к окну левой стены, но так же, как колода, выглядывать побоялся. Несколько мгновений он пытался всматриваться в ночную темноту. — А я говорил, говорил! — залепетал Ташкент испуганно. — Так он же, видать, проверяет! — нервно рассмеялся Чефир. — Видать, бродит вокруг сарая, высматривает что-то. Арсен тяжело с хрустом в костях встал. — Говорю уж загребли! — запаниковал Ташкент. — Загребли нас! тенька уже вяжут, небось, надо! — Молчи, Секло! — с отвращением перебил его Саакян. Молчи, кому сказано! — «Семь тихо, без паники!» Он обвел взглядом всех троих, потом торопливо спрятал карту в карман. «Значит, слушайте!» Никто так и не узнал, что именно им нужно слушать. Не узнал, потому что Арсен не закончил. Скрипнула и распахнулась дверь черного хода. Внутрь зашел перепуганный, белый, как смерть, тенек. Все как один обернулись к нему. «Хана, братцы!» На выдохе сказал тенек, застыв как завороженный. — Загребли нас снаружи облава.